что она отличным образом и сделала. Правда, это стоило мне по продарявленного плеча. А если б солнце не светило ей в глаза, то исход сей до дуэли был бы для меня еще более печальным. Я ни о чем в эту минуту не думал, просто слушал. афандорин Фондорин перевел взгляд с меня на убитую и прищурил свои холодные голубые глаза. «Чего я не знаю, как она со собиралась поступить с вами?» — задумчиво произнес он. «Просто убить».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 Я подумал, что нужно будет подобрать рассыпавшиеся драгоценности. Диадему Бандо, бриллиантовый ограф банд с клаваш, малый букет, эгрет фонтан. А главное, как быть с мадемуазель Деклик? Можно, конечно, подняться в парковую контору и привести служителей, они поднимут тело наверх.